«Да уж, задачку вы нам задали, господин Ажеро», — с легкой улыбкой произнес крупный мужчина, возрастом чуть выше среднего, с весьма смуглой кожей и чертами лица, выдающими в нем уроженца полуострова Индостан. Алекс улыбнулся в ответ и пожал плечами, как бы намекая, а кому сейчас легко? «Сказать по правде сначала я хотел отказаться от вашего задания», — продолжил профессор Бхатар. Уж больно оно мне показалось муторным. Дело в том, что эти методы условно делятся на поколения. Потому что новые методы возникали не в качестве гениальных озарений, а вследствие изменения среды, в которой они работали. Степень развития IT, полноты статистики. Вот, например, данные для расчета ВВП до 30-х годов прошлого столетия никто не формировал. Да и в 30-х их начали формировать весьма немногие страны. Так что в мире эта практика достаточно широко распространилась только к середине века. Больше того, современные методички разработаны сугубо под западные стандарты, то есть в вашей стране реципиенту Тут он снова усмехнулся. После взятия курса на изменение социальной системы пришлось пустить в Росстат американцев и европейцев. И те полтора десятка лет учили русских статистиков, как именно нужно поменять систему сбора статистики. Но это не главная проблема. Проблема в том, что разные методики наиболее эффективны в разных типах организационных структур. В заказанной вами 30-е существовали так называемые линейно-функциональные структуры, строящиеся вокруг технологического процесса. И там никакой конкуренции или соревнования быть не могло. Но какая конкуренция может быть, условно говоря, у цеха по выпуску левых ботинок с цехом по выпуску правых? И зачем? И лишь примерно в середине пятидесятых на западе появились дивизиональные структуры. И вот там уже стало возможным, чтобы одна лаборатория дизайна конкурировала с другой и третьей, ну и так далее. Вследствие чего многие системы управления заточены на использование этой самой конкуренции, чего мы в СССР тридцатых просто не видим. Даже в военной области удивился Алекс Насколько он помнил, Гау регулярно проводил самые настоящие конкурсы в области стрелкового вооружения, артиллерии, бронетанковой техники, авиации и так далее, в рамках которых конкуренция между КБ и заводами шла еще та. «Там не все так однозначно», — согласился индиец. «Да и назвать конкурсный отбор конкуренции будет неверно. Слишком уж он привязан к субъективным критериям». Например, советские военные перед войной категорически настаивали на том, чтобы у принимаемых на вооружении орудий отсутствовал дульный тормоз. Этот критерий считался очень весомым, и чтобы образцу простили его наличие, он должен был продемонстрировать слишком уж веские преимущества перед другими. Заметное увеличение боевых свойств, либо пусть и не очень большое, но зато компенсируемое очень значимой экономией в развертывании производства. Однако опыт войны, а также и послевоенного развития артиллерии показал, что данному параметру придавалось явно излишнее значение. «Хм, а вы неплохо разбираетесь в особенностях довоенной советской военной промышленности», — удивленно констатировал Алекс. Его собеседник вздохнул и покачал головой. На самом деле плохо, но обойти область, где в те времена присутствовали хотя бы зачатки конкуренции, было бы совершенно непрофессионально. Однако продолжим. Дальнейшим развитием стали облачные структуры, где часть функций отдается на аутсорсинг посторонним фирмам с рынка. Сами понимаете, что как в сталинском, так и в бухаринском СССР идеи управления через конкуренцию и заявления об ее эффективности вряд ли были бы приняты на ура. Первые пару месяцев после перехода Алекс не мог думать ни о чем, кроме как о смерти Эрики. Он пытался как-то отвлечься, сосредоточиться на сыне, В мае съездил с Ванькой на море в очаровательный старинный Нарбон и славящийся своими отелями-пляжами Нарбон-пляж, расположенный всего в 60 и 70 километрах от Каркасона. Пытался занять голову, закапываясь в местную сеть, но все было напрасно, потому что уже через десяток минут он натыкался на очередное упоминание о красной графини и забывал обо всем. Этих упоминаний было множество. Эрика фон Даннерсберг в этой реальности оказалась брендом покруче знаменитого Че Гевара. Дифферамбы этой мужественной женщине пелись буквально всеми, от властей и СМИ, также уже почившие в Бозе ГДР, и до Лизбенринг. Примечание. ГДР. Германская демократическая республика. Первое социалистическое государство на немецкой земле образовалось из советской зоны оккупации после того, как в американской, английской и французской зонах оккупации была проведена демонстративная денежная реформа. А затем, и без согласования с СССР и немецкой администрацией советской зоны оккупации, был 23 мая 1949 года принят основной закон Федеративной Республики Германия, провозгласивший создание на базе этих трех оккупационных зон нового государства. Существовало с 7 октября 1949 по 3 октября 1990 года. Лесбинринг. Лесбийское кольцо. Крупнейшая лесбийская организация Германии со штаб-квартирой в Гейдельберге. В честь Эрики во всем мире было переименовано под сотню улиц во многих городах Германии, Швейцарии и Австрии, от Берлина до Люцерна и Линца, а также три десятка площадей и несколько мостов. Ее имя носили корабли и концертные залы, художественные галереи и даже марки духов. Кроме того, мемориальные таблички с ее именем были установлены на добрые полусотни домов, дворцов и отелей, в которых она когда-то жила или хотя бы останавливалась. По ее жизни было написано семь биографических книг и снято пять документальных и три художественных фильмов в двух из которых Алекс был представлен в виде слащавого героя, в последний момент благословляющего свою любовь на подвиг во имя человечества и обещающего позаботиться о сыне. А в третьем — урода, сделавшего наивной девушке ребенка и бросившего ее, вследствие чего, пройдя сквозь подобные испытания, она и поднялась до самых вершин духа и стала той самой героиней, которой все восхищаются. Нет, лично Алекс там особенно не фигурировал, хотя это было и удивительно. В конце концов, он разливался соловьем не столько даже перед Эрикой, сколько перед ее родственниками. Так что его точно должны были запомнить. Да и фамилия у него не только была весьма необычной и потому запоминающейся, но и во время их совместного путешествия засветилась и не раз а те, перед кем она засветилась, отнюдь не страдали наивностью или недостаточным умственным развитием, чтобы не суметь, так сказать, сложить два и два. Но вот подишь ты, несмотря на то, что и в фильмах, и в монографиях регулярно, так сказать, проскакивали те или иные толстые намеки, загадочный спутник героини в открытую не был назван нигде. Наиболее близко снаряд упал в одной из монографий, где прозвучала-таки фамилия «До Урден», но всего лишь как одна из многих. Возможно, Эрика очень талантливо шифровалась, так что ее отлучки и воспоследовавший побег именно с ним никто не связал. «Впрочем, это еще что...» В настоящий момент один очень модный режиссер снимал новый фильм, в котором графиня фон Даннерсберг должна быть выведена в виде стопроцентной лесбиянки. То есть ни о каких мужчинах в ее жизни и речи не шло. Более того, как заявил в одном из интервью этот сам режиссер, ему удалось точно установить, что ее так называемый сын на самом деле был юной несовершеннолетней любовницей красной графини, предпочитавший носить мальчишескую одежду. Но во всем этом не было главного для Алекса фактологического материала. Как она добралась до Берлина? где ночевала последнюю ночь, во сколько и каким маршрутом подошла к той пивной на Унтер-Ден-Линден, где гитлер со товарищей в узком кругу решили отпраздновать свою победу. Да что там говорить, если до сих пор было непонятно даже, что это было, заранее подготовленная акция, либо некий спонтанный поступок. Ну, типа, Эрика просто шла по улице, пребывая в жутком отчаянии от того, что все ее усилия окончились прахом, и ненавистный ей Гитлер со своими нацистами получил всю полноту власти, и теперь опять поведет Германию и немецкий народ гибели, и тут, оп, ее враг сидит и пиво пьет. Ну, и сорвалась». В пользу первого говорило то, что она сумела таки подобраться к Гитлеру почти вплотную и выстрелить в него несколько раз, несмотря на то, что его и его соратников в этот момент охранял десяток штурмовиков. Да и товарищи по оружию, с которыми он праздновал свой триумф, были теми еще волчарами. Пользу второго – выбор оружия, в виде которого выступил все тот же подаренный фрунзе маломощный Вальтер ППК. Примечание. Очень удачный компактный пистолет немецкой фирмы Вальтер, разработанный на основе модели ПП в 1931 году. Выпускался в калибрах 7,65 на 17 мм, 9 на 17 мм, 22 ЛР, 6,35 на 15 мм. Самого слабого из доступных калибра, который, кстати, во многом и предопределил неудачу покушения, поскольку из трех попаданий ни одно вследствие малого калибра и общей маломощности патрона не стало смертельным. А также общий итог покушения, оказавшийся прямо противоположным задуманному. Гитлер не только выжил, но и приобрел этакий ореол, пострадавшего за идею, что заметно прибавило ему в тот момент популярности и влияния. А ведь Алексу для выработки стратегии спасения жены нужны были именно такие подробности. Так что, потыкавшись по сети, Алекс договорился с мадам Валерией, которой ему, кстати, сосватала хозяйка арендованного им дома, о том, что она на неделю возьмет все заботы о Ваньке на себя, и выехал в Германию. Никаким криминалом он там заниматься не планировал, а пограничного контроля в Европе не было, поскольку тут снова имелся в наличии свой вариант Шенгена. Так что Алекс счел подобную поездку вполне безопасной. Метод критической цепи. Да, староват, но... Во-первых, метод реально работает и позволяет устранить любые задержки или отклонения в ходе проектной реализации, назначая цель на критический путь и устанавливая число ресурсов, чтобы выполнить работы. Во-вторых, он работает без компьютеров. И, в-третьих, он применим в линейно-функциональных типах организаций, которые только и могут быть в сталинском СССР. Впрочем, недостатки здесь тоже достаточно значимые На практике это получается только у опытных руководителей, потому что многие подчиненные сопротивляются, так как само по себе проектирование и отчетность требуют массу времени. В результате часто случается так, что начинается скрытое саботирование внедрения подобного метода под маркой того, что тупое руководство начинает от чего-то требовать от подчиненных массу ненужной и бумажной работы, которая вот прям невозможно мешает исполнению своих непосредственных обязанностей. «Ну, это понятно», — криво усмехнулся Алекс. С подобным он и сам сталкивался сплошь и рядом. В Берлине парень достаточно быстро вышел на нескольких криминальных журналистов, имеющих неплохие связи с местной полицией и способных получить доступ в полицейские архивы. Всем им он привычно представился писателем-фантастом, который пишет книгу по альтернативной истории, значимым сюжетом в которой должно стать спасение красной графи Пишет он для себя, не особенно рассчитывая на издания. Максимум выложит в местный аналог интернета для любителей, погруженных в тему. Потому-то он и зациклен на максимальной достоверности. А для того, чтобы добиться подобного уровня достоверности, ему и нужны самые подробные сведения. Протоколы допросов, схемы места происшествия, показания очевидцев, фото участников и так далее. «И сколько ты готов потратить на подобную чушь, мужик?» Лениво уточнил Гюнтер Краббе, который, по информации Алекса, являлся неким негласным гуру криминальной журналистики Берлина. «Все зависит от полноты и достоверности информации», улыбнулся Алекс. «Но поскольку вы уже прошли, так сказать, первоначальный отбор, то начальной суммой будет три тысячи швейцарских франков». Гюнтер удивленно присвистнул. — Неплохо. А потом хитро прищурился. — Но, как я понял, это именно начальная сумма. — Да, — кивнул Алекс. — И получит ее тот, кто первым доставит тебе полную копию полицейского дела, — уточнил еще один из присутствующих. — Да нет, — Алекс мотнул головой. — Если все принесут по копии полицейского дела, все и получат. «Я склонен поощрять старания. Но если кто-то сумеет накопать что-то еще...» «Да что тут еще может быть?» — удивленно спросил один из молодых журналистов. «Ну, например, мемуары Курта Шайгера», — довольно усмехнулся Крабба. «Не знаешь, кто это такой, сынок?» «А это тот самый штурмовик, который хвастался, что именно его сапог и раздавил череп красной графини». Алекса от этих слов слегка замутила, но Гюнтер этого не заметил и довольно закончил, покровительственно махнув рукой. Так что готовьте денежки, Гер писатель. У вас будут самые полные и эксклюзивные материалы по этому делу. Далее метод критического пути. Прекрасно работающая система и весьма наглядная, поскольку в ней широко используются такие инструменты, как диаграммы Ганта, PERT-диаграммы и сетевые графики. Но тут одна беда приписки. Приписки? В сталинском СССР? Удивился Алекс. Он считал, что эта беда гораздо более позднего времени. Да-да, увы, это факт. Причем результаты зачастую просто чудовищные. Так при строительстве одного из важнейших объектов первой пятилетки Беломорско-Балтийского канала между шлюзами номер 7 и 8 при прокладке искусственного русла наткнулись на скалу. Неожиданно. Там сверху была подушка мягкого грунта, фактически болото, а вот чуть глубже. Но поскольку объем выделяемого финансирования и даже снабжения работников продуктами, так называемая «пайка», зависели от записанной выработки, начальство долгое время не замечало приписок. И к началу 1933 года этот участок был вырыт на бумаге, а в реальности нет. Результат — пришлось каяться, просить взрывчатку и подрывников — и изо всех сил напрягая канал армейцев рыть. И это при резко сократившемся, вследствие падения выработки, снабжений, Так что в этот год на стройке резко возросло число жертв. После этой встречи в Берлине Алекс наконец-то успокоился и стал в состоянии думать о чем-то еще. Вследствие чего ему удалось довольно быстро разрешить и загадку с приютом до Урден. Как выяснилось, этот приют был создан в 1941 году в самый разгар Второй мировой и предназначен для проживания детей, пострадавших от войн и военных конфликтов. Для его финансирования от имени некоего лица, судя по документам, носившего фамилию До Урден, в один из швейцарских банков была положена очень солидная сумма. Она была рассчитана на 100 лет существования приюта. Но к настоящему моменту несколько выпускников приюта, сумевших достичь в жизни достаточного финансового успеха, изрядно пополнили его фонд, так что сроки его финансирования и, следовательно, существования заметно увеличились. Отсутствие же всех его обитателей в день весеннего равноденствия являлось результатом бытовавшей в приюте легенды, согласно которой этот самый Доурден на самом деле был представителем загадочного народа дроу, живущего глубоко в недрах земли, и более того, князем этого народа, который какое-то время жил на поверхности вот в этом самом доме, а потом ушел обратно в свой мир, отдав дом под детский приют и оставив денег на его содержание. И лишь раз в году, в свой день рождения, который приходится как раз на день весеннего равноденствия, он позволяет себе возвращаться в свой дом и провести в нем один-два дня, вспоминая свою жизнь на земле. Так что, в знак уважения к нему, в это время всех обитателей приюта уводят из него аж на, на три дня, чтобы они не мешали князю до Доурдену предаваться ностальгии. Этим же, кстати, объяснялся и запрет на какие-либо перестройки в доме и окрестностях. После зрелого размышления Алекс решил, что все это отнюдь не какая-то удивительная случайность, а, скорее всего, привет ему от Ино и Зорги, который столь хитрым ходом смог и сохранить тайну, и обеспечить ему беспрепятственный доступ во вполне себе теплый и жилой дом, без всяких архитектурных излишеств, типа установленного посреди портала камина а также получить возможность сразу же ознакомиться с кое-какой актуальной информацией и заиметь некие минимальные начальные средства. Впрочем, возможно, деньги были инициативой самих детей. Особую пикантность подобному придавал факт, что в этой реальности дроу были, так сказать, совсем не раскручены вследствие чего в запросе по слову «дроу» в местном глобальном поисковике первой строчкой в перечне ссылок почти всегда вылезал именно «приют Доурден». Вероятно, потому что никакого Роберта Сальваторе здесь не было. Вот ведь удивительно. Толкинен был, Хаббард был, Гаррисон был, Азимов был. Даже игра «Данженс энд Драгонс» имелась. А об известном американском писателе-фантасте Роберте Сальваторе никто и слыхом не слыхивал. Либо он в этой реальности не родился, либо по какой-то причине избрал себе иную жизненную стезю. И вот после того, как, так сказать, тайна прибытия была разгадана, а процесс получения той информации, которая представлялась Алексу жизненно необходимой, был запущен, Перед ним встал вопрос, что же делать дальше? Чем полезным занять время, оставшееся до перехода в прошлое? Ну, кроме общения с сыном, естественно. Что же ему на этот раз принести в клювике Сталину и компании? Но главным методом, на который я советую обратить внимание, это метод моделирования событий. Метод почти как по заказу. В его основе лежит проведение проектного анализа с использованием методики Монте-Карло. В подготовленном нами материале мы нашли очень много неудачных совпадений событий, которые сами по себе не критичны, но вот вместе. Каюсь, здесь мы даже залезли в сферу внешней и внутренней политики. Уж очень наглядно получилось. Ведь не случись тот путь... И профессор покачал головой. Единственная проблема в том, что этот метод даст сколько-нибудь значимый эффект тогда, когда накоплена статистика по событиям. А в СССР того времени ее с необходимой точностью никто не ведет. И еще он требует неплохие вычислительные мощности. Главным, естественно, была информация по путчу. Эту информацию он Сталину обязательно принесет. Но ее достаточно и в открытых источниках. Да и по поводу, так сказать, не совсем открытых, у парня были идеи, как ее можно будет оттуда добыть, причем даже без личного участия. Для этого просто требовалось проявить немного больше присущей ему щедрости. Дело в том, что в перечне диссертаций на соискании степеней докторов и кандидатов наук по направлению новейшей истории с тегом «Смена руководства в СССР в середине 30-х годов» или «Схожих» имелось почти 200 наименований. Причем большая часть из защитивших диссертацию по данной теме вполне себе здравствовали и в настоящее время. Уж больно они были популярны в десятилетии перед и сразу после разрушения СССР. И Алекс сильно сомневался, что среди этого сонма диссертантов не найдется несколько человек, которые согласятся подготовить развернутый специализированный доклад по той теме, в которую они сами погружены давно и успешно. Особенно если им предложить за это достойное вознаграждение. А поскольку материалы пойдут напрямую всем допущенным к тайне, то никаких дополнительных обременений, типа специальной вычетки для избавления от анахронизмов, не потребуется. Большего он, учитывая, что ему не рекомендуется пересекать охраняемые границы, сделать все равно не сможет. Но и этого будет вполне достаточно, особенно если выбрать для подготовки докладов тех, кто и так уже имеет как все необходимые допуски для работы в самых секретных архивах, так и налаженные хорошие связи в них же. Сталин, Фрунзе и Киров точно будут ему сильно благодарны, особенно Киров, ну, когда увидит на фотографиях того времени, в каком виде он предстал перед судом. Кстати, в этом была и некоторая вина Алекса, потому что, как следовало из той информации, которую парню уже удалось нарыть, одним из самых важных вопросов, ответ на который заговорщики очень сильно пытались выбить из Кирова, было месторасположение будущего один. Кроме того, мы рассмотрели и еще несколько моделей. Бережливые производства, водопадная модель или поточный метод планирования, но на них я останавливаться не буду. А вот на чем я взял на себя смелость остановиться поподробнее, так это на системе Канбан. Хотя это и выходит за пределы формальных рамок вашего задания, но пройти мимо нее я посчитал непрофессиональным. Потому что она была разработана и введена в послевоенной Японии где не было никакой стабильности, был дефицит всего, в том числе не только управленцев, но и просто грамотных людей. Не правда ли, очень напоминает довоенный СССР? Основной лозунг этой системы – точно в срок на каждом участке. Уточняю, не как можно быстрее, а именно точно в срок. То есть можно взять и небольшой запас, но потом уж будь любезен, оправданий просто нет. Основное отличие от СССР состоит в том, что в нем, наоборот, сильно приветствовалась досрочность и всякие там опережения графика, а в системе Канбан ключевые слова прямо противоположные – неспешность и непрерывность. Но зато процесс задается еще и как непрерывное совершенствование, а это уже играет в пользу СССР. В конце концов, для него и в те времена, и после был весьма характерен лозунг «догнать и перегнать», что японцам с этой самой канбан вполне себе удалось. А такой элемент, как кружки качества, они прямо содрали у русских, причем в лучшем их воплощении, то есть еще и как социальный элемент структуры, позволяющий вовлечь каждого работника в дела всего предприятия что в СССР декларировалось как одна из целей на протяжении практически всей его истории, причем весьма громко. В ту же копилку и регулярный горизонтальный дрейф. В смысле, если человека не получалось повысить, его переводили на сходную должность на смежный участок. Если бы СССР смог полностью внедрить один из ключевых принципов канбан, заключающийся в том, что каждое предложение, которое хотя бы не вредит, обязательно внедряется, то результаты были бы очень неплохими. Ведь сталинский СССР к социализму на самом деле имел не очень близкое отношение, больше походя на этакое «государство-сверхкорпорацию» что весьма близко именно к японской модели, а не к, скажем, скандинавской. «Благодарю вас, господин Пхаттар», — подытожил Алекс, когда его собеседник, наконец, закончил рассказ. «У вас получилась очень интересная работа. Я, конечно, чуть позже куда подробнее изучу присланные вами материалы, но даже из того, что вы мне сейчас изложили, уже можно сделать вывод, что это именно то, чего я хотел». «Деньги я вам уже перечислил». «Да-да, они уже пришли». Энергичный индус средних лет, чье изображение сейчас занимало весь экран 50-дюймового телевизора, который Алекс использовал в качестве монитора, благодарно улыбнулся и уточнил. «Но там несколько больше». «Да, это премия за хорошую работу», улыбнулся в ответ Алекс. «Что ж, благодарю. С вами было приятно работать». Закончив разговор с индусом, парень задумался. И что теперь делать? Изначально лезть в высокие, так сказать, сферы не хотел. Эван попытался, блин, поменять Советский Союз и не допустить репрессий. И что? Нравится, как получилось? то тоже же. Давно следовало понять, что, несмотря на его, прямо скажем, уникальный жизненный опыт, он по-прежнему, в лучшем случае, неплохой инженер. Все же остальное далеко за пределами его наклонностей и талантов. Это в книжках здорово читать, как какой-нибудь отставной офицер, инженер или агроном, ничего особенно в жизни не добившийся и доживающий свою жизнь пенсионерам неудачником или вообще какой-нибудь ленивый и любящий весело проводить время студент-недоучка, Либо, наоборот, крутой сис-админ, сутками зависавший на исторических или там мистических форумах, попав в некие обстоятельства на раз-два-три, ну или после долгой и упорной, но непременно успешной борьбы с врагами, становится императором, великим полководцем, промышленным магнатом или крутым архимагом. В жизни-то, чтобы стать кем-то могущественным или хотя бы значимым, нужны не столько знания или даже мозги, хотя они отнюдь не помешают, сколько в первую очередь особенный склад характера, воля, упорство, умение рисковать и не сдаваться при неудачах, харизма и так далее. Но если у тебя все это есть то ты уж точно и в своей первой жизни не будешь ни пенсионером-неудачником, ни, ни студентом-недоучкой. А если нет, то никакие знания и умения тебе не помогут. Наоборот, стоит только тебе их проявить, как тут же найдется кто-то, кто попытается тебя нагнуть и использовать в своих интересах. Ну, как Сталин за товарищи самого Алекса. Совершенно же ясно, что они от сотрудничества с Алексом получают не то что в разы, а на порядке больше, чем он от сотрудничества с ними. Да если уж быть до конца откровенным, последние три такта он на них пашет, считай, бесплатно. Ну, если считать по соотношению затрат и прибыли. Однако то, что началось как скромная попытка просто немного улучшить систему управления и принятия решений, более не залезая в высокие сферы, закончилось вот таким образом. И убейте меня, семеро если это все не означает те самые, что ни на есть высокие сферы. И как быть? А ведь все началось весьма прилично когда в очередной раз перелопачивая период Великой Отечественной войны этой реальности, он наткнулся на словосочетание, которое ранее считал относящимся исключительно к Первой мировой. Снарядный голод. Как выяснилось, та вакханалия репрессий которая разразилась после убийства Сталина, Фрунзе и казни Кирова, в отличие от сталинских, чей, так сказать, пик ограничился всего лишь парой лет, затянувшаяся аж на пять, По какому-то выверту судьбы, почти не затронувшее кораблестроение, химическую промышленность, наоборот, затронула в куда большей степени. Впрочем, возможно, причиной этому послужил сам Алекс, поскольку в период его пребывания на территории СССР самую существенную часть своего времени он уделял именно химии. Ибо именно в ней он чувствовал себя настоящим специалистом, расценивая все свои усилия в других областях, в основном как дилетантские. Так что не мудрено, что это направление довольно плотно курировалось лично Сталином. Да и остальные члены Клики приложили к нему руку. Взять хотя бы его контрольный забег по нефтеперерабатывающим и химическим предприятиям с Кировым во время последнего такта. Поэтому довольно большое число тех, кто трудился именно в химической отрасли, оказалось в глазах новой власти неблагонадежными, вследствие чего они в огромном количестве попали под каток репрессии, результатом которых стал резкий кадровый голод в химических отраслях, не только сильно отразившийся в том числе и на производстве порохов и взрывчатых веществ, которые и так в середине 30-х было не слишком объемным но и резко уронившей возможности их наращивания в случае возникновения военной опасности. С небольшими объемами ситуация сложилась вследствие того, что сталин и товарищи, узнав от Алекса ключевые исторические даты, приняли решение до 1938 года на военку тратиться по минимуму и начать серьезно наращивать военное производство только после Мюнхенского сговора потому что как раз он фактически и являлся началом Второй мировой войны. Ибо именно после Мюнхенского сговора в Европе впервые после Первой мировой войны произошло не просто насильственное, с применением армии, изменение границ суверенного государства, но и вообще полная его ликвидация с последующим захватом. Исчезло с карты государства чехословакии совсем напрочь. Причем, в отличие от Аншлюса Австрии, поддержанного и властью, и существенной частью населения, сами чехи и избранная ими власть этого категорически не желали, но их нагнули. Причем не столько немцы, сколько хранители мира и добра в виде Англии и Франции. А Гитлер пришел и забрал готовое. В каковое, кстати, входило и вооружение для нескольких дивизий, включая танковые, позволившие едва ли не удвоить ударную мощь новоиспеченного вермахта. Так что не получи, Адольф Алоизыч, этого вооружения в купе со всей чешской военной промышленностью и налаженным производством боеприпасов, ни о каком нападении на Польшу ему и мечтать бы не стоило. Как можно все это рассматривать иначе, нежели прямое его поощрение на будущие захваты? Да тот самый пресловутый пакт Молотова-Риббентропа на этом фоне просто нервно курит в сторонке. Ой, похоже, кликуши цивилизованного мира так старательно выпячивают упомянутый пакт именно для того, чтобы максимально отвлечь внимание от мюнхенского сговора. Так вот, по планам, до конца сентября тридцать 1938 года развитие СССР должно было идти с куда большим перекосом в сторону мирных областей, чем не только в изначальной реальности Алекса, но и в большинстве остальных. И только после заключения Мюнхенского соглашения Сталин должен был громогласно на весь мир объявить, что «все». Новая мировая война совершенно точно и однозначно началась, и СССР теперь перестраивает экономику на военные рельсы. И так оно и шло. Достаточно сказать, что общий объем производства танков и другой бронетехники в СССР этой реальности к моменту гибели Сталина составил едва 5,5 тысяч единиц, в отличие от более 10 тысяч, которые были произведены 35-му году в той реальности, в которой Алекс впервые начал интересоваться этим вопросом. Так что даже подробных планов по существенному расширению производства порохов и взрывчатки на конец 35 -го года еще не имелось. Ими собирались заняться только годах в 36-37-м, а пока развивали гражданское химическое производство. Кроме того, сыграла свою роль и то, что после гибели во время путча Фрунзе и его близкого окружения, составляющего наиболее адекватную часть руководства Наркомата обороны и тактика и стратегией, вновь стали рулить почти сплошь герои гражданской войны, безо всякого знания о будущем. Вследствие чего все ошибки начального периода войны, изначальной реальности Алекса, были здесь повторены в полном объеме. И вынос основной линии укрепрайонов на новую границу, и концепция войны малой кровью на чужой территории, вследствие чего огромные запасы боеприпасов, снаряжения и топлива оказались сосредоточены в приграничных регионах, и точно так же оказались очень быстро захвачены наступающим вермахтом и размещение значительной части мест дислокации как линейных частей и соединений, так и аэродромов и даже госпиталей в пределах досягаемости не только авиации, но и даже полевой артиллерии вероятного противника, ну и так далее. Что в купе и привело к тому самому снарядному голоду, протянувшемуся аж с осени 41-го до начала зимы 43-го. И сильно углубленным еще и тем, что новые власти умудрились еще до нападения на Советский Союз так сильно испортить отношения США, что программа «Ленд-Лиза» оказалась распространена на СССР только в конце 42-го. Конечно, можно было бы ничего в этой области не предпринимать. Если Сталин, Фрунзе и Киров останутся на своих местах, никаких особенных проблем с производством порохов и взрывчатки, в частности, как и вообще всей химической продукции в целом, явно не будет, как и глупых стратегических решений. И вообще, после того, как Алекс принесет им информацию по путчу, на нем совершенно точно можно будет поставить крест». Ну, не тот Иосиф Исарионович человек, чтобы такое простить, и уж тем более еще раз так подставиться. Но Алекс увлекся. Возможно, сказалась и ностальгия. В конце концов, он же химик, а последние несколько тактов ему пришлось заниматься почти исключительно чем угодно. Металлургией, сваркой, производством турбин и вооружения, добычей полезных ископаемых и так далее, но не химией. Некое отдушина случилось во время последнего такта в прошлом, когда его провезли по ряду химических предприятий, но и там он выступал скорее в качестве ревизора-технолога. Так что он прямо-таки заболел этой темой. Первой технологией, которую он нарыл, оказался турбодетандер, изобретенный, кстати, советским ученым Петром Капицей как раз в конце 30-х годов. Потом Алекс увлекся ракетными порохами, низкое качество которых, кстати, сильно мешало развитию ракетной техники в 30-е и 40-е годы. Следующая, так сказать, прорывная технология, которая способна была сильно облегчить положение дел с боеприпасами, к химии, на первый взгляд, не имела никакого отношения. Но ее освоение позволяло не только изрядно удешевить производство боеприпасов, но и существенно сократить использование в этом производстве редких и цветных металлов. Это была технология производства стальных гильз. Впрочем, немного разобравшись, он понял, что сильно ошибся насчет того, что данная технология не имеет отношения к химии потому что одним из ключевых элементов этой технологии являлось производство лаков и красок, используемых для покрытия готовых боеприпасов. И вот изучение истории разработки и промышленного освоения этих технологий привело Алекса к совершенно новой области, которой он, к собственному стыду, ранее практически не занимался а именно к технологиям управления промышленностью и научно-исследовательскими разработками. А уже попытки что-то понять в этой теме оказались тем последним камешком, за которым последовала лавина, и приведший его к сотрудничеству с господином хатаром и его коллегами. Алекс тяжело вздохнул и, открыв почту, вывел на экран присланный профессором материал. Разговоры разговорами, но его следовало прочитать. И как можно более внимательно, причем не столько на предмет наличия анахронизмов, сколько, ну а как вы думаете, какие у него появились мысли после того, как Ванька прошел через портал и остался жив? Вот то-то и оно. И дело было не только в том, как убедить Сталина отпустить Эрику. Шанс на это был и неплохой. За время общения с этим человеком Алекс избавился от очень многих иллюзий, и теперь точно знал, что тот не был ни кровавым маньяком, ни злобным тираном. Жестким руководителем, да, безжалостным к тем, кого считал врагом или предателем. Да, человеком, относящимся к смерти и страданию, куда более спокойно. Да, но не тираном и маньяком. А может, дело было еще и в том, что в этой реальности Сталину не пришлось испытать такие потрясения, как смерть друга от рук, считай, соратников или самоубийство жены. Кто знает. Так что шанс договориться, несомненно, был. Не сразу и, скорее всего, только после того, как получится создать такую реальность, в которой СССР сможет сохраниться и выйти на траекторию устойчивого развития, но был. И самым важным в связи с этим для Алекса становился вопрос, в какой мир его жена и сын должны будут прийти, ибо победы той ипостаси СССР, которая сложилась в его изначальной реальности, он совершенно не желал, да и не верил в нее. Но и с пониманием того, как должен измениться СССР, чтобы стать местом, в котором действительно хочется жить, но при этом точно суметь победить в экономическом противостоянии со свободным миром, у него был полный швах. «Эвон один раз попробовал и на тебе. Но и сидеть, сложа руки, опять же, не выход». Ладно, будем уподобляться той самой лягушке из старинной притчи, которая смогла выпрыгнуть из кувшина с молоком. Примечание. Жили-были две лягушки. Однажды забрались они в погреб и угодили в кувшин с молоком. Барахтались они, барахтались, и одна лягушка не выдержала и сказала, все, хватит, все равно нам не выбраться, а сил уже нет, будь что будет. Сложила лапки и захлебнулась в молоке. А другая продолжала упорно пытаться выбраться, пока, уже почти окончательно, не выбившись из сил, почувствовала под лапками что-то твердое. Это молоко под воздействием ее усилий превратилось в масло. Лягушка оттолкнулась от комка масла и выпрыгнула. С флотом же получилось, пусть и далеко не с первого раза. К Рождеству, наконец, прислал свой материал Краббе, полностью оправдав те надежды, которые Алекс начал питать после того памятного разговора. Помимо подробного полицейского досье, которое имелось в распоряжении Алекса уже в четырех вариантах, Гюнтер умудрился собрать информацию о заметной части людей, присутствующих в тот момент в пивной и ее ближайших окрестностях. Причем не только имя, фамилию, возраст и род занятий, но и предыдущий жизненный путь, психологические наклонности, а по кое-кому и причины их появления в данном месте в данное время. А также нарисовал поминутную схему развития происшествия, включающую в себя и маршрут подхода Эрики к точке, с которой она начала стрелять. А 16 марта Алекс загрузил в багажник своей машины, которую он прикупил сразу же после того, как решил вопрос с документами, довольно тяжелый чемодан, заполненный очередной порцией распечаток, основную часть которых составляли материалы по путчу и разработке группы Пхатара. Ну и кое-что еще, типа чертежей нового варианта авианосца на базе корпуса «Измаила». Плюс здоровенный станковый рюкзак на 65 литров. С ними же. Можно было бы взять и больше, но бумага — вещь очень тяжелая, а у Алекса, кроме чемодана и рюкзака, на руках еще был сын. Так что пришлось ограничиться именно таким весом и объемом. После чего усадил Ваньку в детское кресло и двинулся в путь. Через три дня дети из приюта должны были по традиции выехать в очередное путешествие, оставив дом князю до Урдену, и князь был им за это очень благодарен.